Глава четвертая. Над обрывом. Эпиграф. На Саянском хребте, на заоблачной горной вершине, Ночь и небо-экран, где скопления галактик царят. Тьма и холод, а там, в беспределе межзвездной пустыни, Мириады миров огоньками живыми горят. Михаил Величко. Привычно, перебирая руками капроновый рэп-шнур, Я уходил все ниже и ниже. Склон горы становился все более крутым, ее горб с каждым моим шажком понемногу скрывал от меня папу и друзей. Вот они видны только по пояс, вот только лица, вот еще шаг, и все. И я остался наедне за скалой, в пронзительном летнем дне с одуряющими запахами горной таги. А над головой и бездонно голубое небо, и только тоненький капроновый шнур, напряженный, казалось, позванивающий, убегал вверх, связывая меня с друзьями, связывая меня со всем миром. Да еще голоса друзей, вполне отчетливо доносившиеся сверху, достановившиеся да все громче крики кедровок, что склочничали где-то там в подножии скалы в вершинах ели и пикт. Вот еще пары шагов. уклон стал почти вертикальным. Я, держась за шнур, шагнул и, подойдя к самому краю скалы, туда, где она уходила в отрицательный склон, остановился. Глянул вниз. Место под скалой, где в глубине и было мумие, еще не просматривался. Теперь мне предстояло, повиснув на руках, спуститься по веревке метра на четыре до склона, что снизу подходил к отрицалке, уже оттуда пытаться по склону подняться вверх, именно туда, где в горизонтальной щели между двух скал, верхней и нижней, и находилось вожделенное мумье. Вдох-выдох, и, оттолкнувшись ногами, я скользнул вниз сразу на пару метров, раскачиваясь на снабьевшки. Оглядел нишу. Да. Там по всей ее длине были массивные наслоения черного как смоль, вещества. Да, это оно, легендарное мамиё. Но то широкими потёками уходило вниз на метр, то и больше, то тянулось узенькой полоской вдоль щели. Осмотрелся и с радостью понял, что вот, встав туда, на крутую скалу, я смогу держаться за капрон, до самого длинного потёка добраться. Ура! Пропуская шнур между ладоней, спустился еще ниже и встал калошами на крутой склон, попробовал. Вроде держит неплохо. Теперь момие было немного выше меня до него надо было подняться, а обязательно подняться, держа с рукой за шнур, опираясь левой ногой, а шершавый камень. Я правой ногой нащупал неровность камня чуть выше, подтянулся рукой и сверху послышался шуршащий. Очень непривычный звук, в котором слышалось позванивание струмки. Еще не осознав, в чем дело, я поколодел. Поднял голову, увидел, как тоненькие капроновые нити, из которых был сплетен шнур, лопаются одна с другой. Потом, винтообразно раскручиваясь, падают вниз, прямо на меня. Все мысли исчезли, и я ничего толком еще не осознав, упал плашмя на скалу, лихорадочно ощупывая руками, ногами и даже лицом малейшей неровности, а на меня упал конец полностью разорвавшегося за шнура. Зацепиться, задержаться, остановить. Вот, кажется, замер, нет снова, вниз потянула, Уф! Вот, нога уперлась в ямку, остановился. Лихорадочно стала ощупывать скалу. Нет, все ровно, зацепиться не за что. Повернул голову влево, там все круто, вправо. Тоже снова по сантиметру стал тянуть вниз. И тут я увидел, что справа, чуть ниже края, открывается щель. Еще, не осознав умом свои действия, оттолкнулся руками, ногами, всем телом и метнул его вправо по крутому склону, туда, где была вожденная щель, только бы дотянуться. Вот ноги пролетели мимо, сорвавшись за край, туда, где меня уже не будет. Но нет, пальцы все же ухватили край, какой он удобный. Прочный и надежный. Я, как на турнике, повис над пятидесятиметровой пропастью, но это все была ерунда. Мне было плевать на пропасть. Я ее перехитрил, я зацепился. Я удобно и надежно висел на руках. Тут же сделал выход силой на одну руку, на другую закинул ногу и, встав на выступ, лег всем телом на родную и близкую скалу, которая меня только что чуть не обманула. Я лежал и шумно очень глубоко дышал, та, что в какой-то миг испугался, чтобы от ударов в сердце и сужженного дыхания меня не отбросило бы вниз. — Офка! — вдруг донесли за меня крики. — Ты как?" ак И следом разбойничай, залихватский посвист Махрыча. — Нормально! — очень тихо, неожиданно осипшим голосом ответил я, но они услышали. — Ура! — — Ты хорошо, прочно держишься. Сейчас чинить придумаем. Держись, не дрейфь. — Да нормально. Нормально уже, спокойно. Но слегка не в попад ответил я и огляделся. Слева от меня, там, где я только что был, ловить было нечего. Справа щель немного расширялась, и в нескольких метрах упиралась в вертикальную скалу. Осторожно переступая, я двинулась туда. — Так... А сверху справа, пожалуй, есть хорошая площадка, на которой можно не только стоять, но и прилечь, подумал я. Ведь неизвестно, сколько времени им потребует, чтобы меня отсель вытащить. Тут я встрепенулся и нащупал часть веревки, что осталось на поясе. Оглядев место разрыва, я недоуменно пожал плечами. Концы нити были разлохмачены, так будто они длительно и старательно терлись обо что-то. Но и такого быть не могло, и весь рэп-шнур мы тщательно осмотрели до спуска. Это аксем аксем подготовка, страховочный концов. Если была повреждена хоть одна ниточка, никто бы вниз не пошел. Но рывок этот шнур выдерживает до 250 килограмм, а мне это всего 60 килограмм, не более. Да то не было, не было, непонятно. Еще раз, недоуменно пожав плечами, я обмотал оставшуюся часть шнура вокруг пояс, чтобы не мешался, и примирился. Ладонь заклинить в узкой вертикальной щели, подтянуться, упираясь левой ногой в пологую скалу, другая ладонь в щели, чуть выше снова подтянуться, носок правой калоши тоже в щели подтянуться. И вот моя голова уж поднялась над площадкой. И еще через пять секунд я уже комфортабельно растянулся на плоской горизонтальной площадке, и лежа на спине глядел в бездонное голубое небо. Жизнь была удивительна и прекрасна. Ты как, сын? Внезапно раздался тревожный папин голос. От неожиданности я вздрогнул и, глянув вверх, увидел, что папа стоит со страховочным концом выше мне метров пяти шести. Цепка оглядывает и меня, и то место, где я нахожусь. Видимо, увиденному понравилось, и он распокойно сказал. — В общем, непонятно, что случилось с твоей веревкой, но тебе придется здесь долго куковать. Нам надо будет вернуться на плод за основной веревкой, этого шнура тебе не хватит. — Но вам за сегодня уже не успеть туда и обратно. Да мы уж прикинули это. Если через часок выйдем, то назад светло не успеть. Так что тебе придется здесь ночевать. А мы выйдем обратно, так сидеть начнет. И около шести утра будем здесь. продержаться. Ну, пап, а что здесь держаться-то? — обиженно ответил я. — Здесь поспать можно спокойно, и посидеть, и гимнастичку для разогрева сделать можно. Все равно отсюда скатиться эту умудриться надо. Ладно, ладно, не строй из себя. Сиди здесь тихонько. Поскучай или лучше подумай о том, что я вам в первый день говорил. Мы сейчас соберем одежду... Пить ей, сбросим все от тебя и пойдем к лоту. Ты легко здесь переночуешь. Место нормальное, я и сам вижу. Он еще раз внимательно посмотрел на меня и ушел по веревке вверх.